Глава 47. Телефон с диким грохотом шлепнулся со стола на пол и продолжил безбожно противно вибрировать по старому дощатому полу. Наташка с трудом подняла голову от подушки, но ничего разглядеть не смогла. Вдруг звук приблизился, и чья-то теплая рука вложила в ее ладонь этого дрожащего террориста. Наташка перевернулась на спину и поняла, что белый свет пропадает за завесы ее волос, которые свалились откуда-то сверху разворошенным вороньим гнездом. «Алло!» — хрипло сказала она в трубку, не глядя, приняв вызов. «Вы там на хрен живы вообще?» — без приветствий стал кричать Андрей. «Мы уже битый час, ломимся в ворот, а вы не открываете. Ты живая? Грек с тобой? Ты вообще где?» Наташка обвела сонным взглядом свою спальню. На несколько секунд задержала взгляд на Алексисе, блаженно улыбнулась и закрыла глаза. «Нас похитили инопланетяне», — ответила она с улыбкой. «По-моему, они даже не человечки и вовсе не зеленые». «Ты что, пьяная?» — снова заорал Андрей. «И тебе доброе утро», — ответила Наташка. «Мы вообще-то спим». «Какое утро?» — перебил ее Андрей. «Уже пол первого. Ночи? Нет, вечером». «Ты зачем приехал?» — уже без сантиментов, голосом раздраженного начальника спросила Наташка. «Было ясно. Никакого романтического утра ей не светит, и она это скрывать не собирается. Проведать вас приперся какой-то мужик из ниоткуда, которого ты сама хрен знает, ждала или нет. И уехала с ним, черт знает куда, я что думать должен? Что интеллигентный мальчик из старинного московского рода столько неприличных слов не может употреблять в одном предложении. «Я тебе тоже устрою прекрасное утро после первой брачной ночи», грозным шепотом напоследок сказала Наташка. «Ты в курсе, что на второй день свадьбы тоже организуют застолье с роднёй?» «Вот, я за тобой приду!» Андрюха странно хрюкнул на том конце трубки. Ну ты, блин, вали домой, проверяльщик, я не открою. Ладно, не пыли, я понял. Осторожнее там, ну ты поняла. И тебе не кашлять. Наташка спустила руку с телефоном с кровати. Он брякнулся об деревянный пол, а она блаженно накинулась одеялом и зажмурилась. А помнишь, как ты меня тогда на берегу отчитала за мой неуемный темперамент? Ох, я в первую минуту ошалел просто аж мурашки по коже. До сих пор будоражит. «А потом понял, что ты на самом деле огонь и не ошибся», – закончил Алексис уже шепотом и настойчиво притянул Наташку к себе. «Саванна в огне, никуда не убежать. Я бы в таком огне горел вечно».